Глава 8. Туган Шуна во святом крещении Тимофей Туганович, принятый на службу братом великого князя Василия Юрием Дмитричем и получивший во владение земли подрузой, целую низку из 40 деревень, верою и правдою служившей Юрию и брату его Василию добрых два десятка лет, был отпущен в свое поместье после того, как упал на великокняжеском перу. Кровь ударила в голову, он захрипел и рухнул на земь, припечатав лбом каменный пол пиршественной палаты. Татарского воевода унесли в обчевальную, пустили темную кровь из вены, приложили к вискам лед и ставили пиявец на спину и на виски ежедневно в течение всей седмицы — пока он не окреп настолько, что смог выдержать путь до своей вотчины. Гуд в ушах и огненные мушки перед взором прошли, но левая рука потеряла прошлую силу, рот скривила накс, а губы, утратив былую чувствительность, стали как не свои. Речь вернулась к нему на седьмой день, но слова теперь часто слипались в один нераздельный ком. А потому он стал изъясняться короткими рубленными фразами. Туган Шуна просиживал теплые весенние деньки у жаркого костра на берегу рыбного прутка в березовой роще за усадьбы, Шелест листвы и темное зеркало воды, в котором отражались облака, лечили подраненную душу. Он сидел, ровно держа спину, облокотившись на специально приставленный с правого бока чурбак, поджав по обычаю ноги под себя на коленях лежал тяжелый меч, с которым теперь к страху домочадцев отставной воевода не расставался ни на мгновение. Преданный монгол Яшк, подобранный лет десять назад в походе и крещенный в Рузе в церкви, выполнял роль слуги на все руки, следил, чтобы костер горел ровно и хорошо согревал вечно зябнувшего господина. Тут же в походном чугунке, Варил омерзительно пахнувший чай с кобыльем молоком и бараньем жиром, отгонял мух и, заметив, что хозяин наклонит ко сну, укрывал ему плечи широкой лисьей полостью. Ночевали на воздухе вдвоем, когда начинались извечные русские дожди, переходили в растянутый рядом походный шатер. Яшка переносил туда жаровню с пламенеющими углями и устилал землю овчинными шкурами. В избе старый ветеран задыхался и чувствовал себя неуютно, предпочитая звездное небо соломенной крыши над головой. Все дела по управлению землями отошли к полиферии Тугановой, жене воеводы, на ней же повис и дом с пятью детьми, не достигшими еще зрелого возраста. Воевода женился поздно, всего-то девять лет назад — Ратная служба и постоянные походы долго мешали ему завести семью, как полагалось приличному христианину. Дети, трое сыновей, старшой, малец и баранчик, как ласково звали их в домашнем обиходе, или Николай, Георгий и Иван, как нарекли их при крещении, и две младшие дочки Марфы и Прасковья, которых отец после падения на Перу почти перестал замечать, а до болезни тетехался с ними и души в них не чаял, уяснили, что тетя сильно болен, и, не держа на него зла, научились не попадаться ему на глаза. Домочадцы старались обходить страной тронувшегося умом отставного воеводу и втайне молились, чтобы Господь поскорее прибрал его к себе, ибо наблюдать за враз обессилевшим воином было мучительно больно. Но он, похоже, не спешил ложиться в сырую землю. Замкнувшийся в своих думах, он проводил время на берегу прудка, сидел, уставившись в затканную ряской темную воду, слушал вечерние спевки лягушачьего хора или швырял в пруд специально отобранные камешки, припасенные верным яшкой, и наблюдал, как от упавшего камешка по поверхности расходятся ровные круги. Он не страдал болями, по крайней мере, не жаловался на них, но в самые плохие свои дни сидел, замерев, как статуя Христа в темнице, опершись локтем на чурбак и положив на здоровую ладонь подбородок, левой ладонью, почти утратившей чувствительность, задумчиво проводя по полированной рукоятке меча, словно пытался заново приучить ее к умению владеть любимым уйгурцем. Когда солнце грело сильно, а костер, добавляя жару, погружал в теплоту, к которой привыкла его сухая и несгибаемая спина, у него выдавались удачные денечки. Тогда Туган Шана начинал тянуть монгольскую песню, длинную и тоскливую, вгонявшую в трепет дворовую девку, что полоскала с мостков холсты. Девка застывала, как кол в трясине, и, отвернув лицо, принимался верно крестить рот мелкими стежками, чтобы запечатать уста и укрыть вой вой подголос, скрывающийся, помимо ее желания, наружу из утробы. Кончив песнь, воевода валился на спину, устремлял взор в небо и принимался разглядывать синеву, что виднелось в проемах меж облаков. В мрачительной вышине цвет ее сгущался, насыщенной и сильной особой силой, становясь бездонным. Где-то там и начиналось непостижимое умом бесконечное пространство, в котором нет и не может быть тревог и волнений. На деле же, что знал и понимал, быть может, один Яшка, туганшуна вовсе не двинулся рассудком. Он вспоминал, и воспоминания прожитого отнимали все его силы, на остальное их просто не хватало. Зеленая ряска пруда переносила его в далекую степь, напоминала о зеленой, плотно сотканной завесе, что распахнулась перед ним послом князя Василия, когда он переступил порог большой юрты в Орде. «Самбайну Хасан Шумали, Туган Шона, или как тебя зовут теперь?» Радостно скаля зубы, сказал Идигу Мангыт, обращаясь к нему одному, выбрав его для беседы из всех десятерых данников, распростершихся ниц, перед восседавшим на возвышении ханом. Примечание. «Самбайну? Здравствуй по-монгольски. Конец примечания». Ставник Тимура на золотоордынском троне сильно постарел, но спина его была прямая, как приличествует всаднику, а руки еще в силах были натянуть тяжелый лук. Давно случившееся предательство перед битвой при Кондурче, первом серьезном поражении Тахтамыша, было оставлено в прошлом, но, называя его имена, и Дигу дал понять, что не забыл своего бывшего сотника. Судьба еще раз свела их на поле битвы. Вскоре после того, как князь Василий даровал Туганшоне земли под Рузой, идигу или Едигей, как звали его на Руси, столкнулся с литовским воинством князя Витовта на реке Ворскле. Василий Дмитрич, женатый на дочери Витовта Софьи, поддержал тестья войсками. Туган Шуна ввел в бой сотню разведчиков. Сеча получилась кровавой. В ней полегли многие известные герои битвы с Мамаем при Неприадве — Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, но жальче всех Туган Шуне было Николая. Боевой соратник и друг — рубился своим топором в самых передних рядах галецкого ополчения. В галецких землях он получил за службу великому князю большой земельный надел. Туган Шуна послан был к нему на помощь, но не успел. Николая обступили со всех сторон и пригвоздили к земле сразу четырьмя копьями. Галичан посекли всех, Потом ордынцы проломили литовско-русские полки в середине и на правом фланге, и этот маневр решил исход битвы. Витовт бежал. Туган Шона оказался в числе немногих удачливых, что спасли тогда свои жизни. Победив литовцев, Едигей не пошел на Русь, дела ордынские отозвали его в степь. Зато отношения родственников Витовта и Василия Все следующие десятилетия менялись, как неустойчивая погода. Литва набирала силу, Василий сопротивлялся давлению тестя, уступая ему старинные земли, но подбирая по ходу другие взамен. В какой-то момент Василий Дмитриевич даже отказался платить дань в Орду, но так не могло продолжаться бесконечно. Едигей, наконец, выступил на Москву. Одолеть приступом город не сумел, зато разорил и пожег много городов помельче. Переславль Залесский, Дмитров, Ростов пришлось спешно заключать великий и вечный мир с Литвой, защищая тылы. Мир был заключен ценой значительных уступок литовцам. Туган Шуна участвовал во всех переговорах великого князя. Как знающего ордынские нравы, его обязательно включали в посольство. Переговоры тех лет всегда велись с оглядкой на то, что замышляла или могла замыслить степная сила. Нашествие на Москву чудом обошло стороной его русские уделы. Никто из домочадцев не пострадал. Монгольское войско не спалило его деревеньки, пока он находился в Костроме вместе со сбежавшим в далекие леса князем Василием. Но урок был преподан великий. Москва решила возобновить уплату дани. Туганшону назначили в посольство вторым воеводой. Идигу Мангыт обратился к нему первому, словно не замечая князя Юрия Ивановича, возглавлявшего посольство. «Как тебя зовут теперь?» — переспросил Идигу. «На Руси я Тимофей Туганович», — ответил Туганшуна. «Русский дом лучше монгольской юрты? Как же, Кичик Магомед, вспоминаешь ли ты своего первого господина?» Презрительная усмешка растеклась по губам, скулы затвердели, глаза полыхнули нехорошим огнем. «Синее небо повсюду одно. Оно распорядилось так, я теперь служу русскому князю». «Я воин, великий хан, но хороший кумыс и просторы степи снятся мне каждую ночь, и мой друг, и повелитель Мамай, которого мне не дано было уберечь, тоже. Это моя ноша, и я понесу ее до тех пор, пока мне суждено ходить по земле. Кто я такой, чтобы спорить с велением неба?» «Тоскуешь по кумысу?» Лицо Идигу мигмотаило, он оценил смелости примату нижестоящего. Что же, князь? Хан теперь обращался к князю Юрию. Ты тоже любишь кумыс, как твой воевода. Никогда не отказывался от доброй чарки, весело ответил Юрий Дмитрич. Идигу замолчал и молчал долго. Русское посольство стояло на коленях перед ним, а хан все молчал, наслаждаясь унижением данников. Держа их колено преклоненными, он показывал свое всесилие соплеменникам, сидевшим по правую и левую сторону от него. Наконец хан встал, спустился с тронного возвышения к расставленным сундукам с подарками, взял наугад связку соболей Погладил мех и бросил связку назад. «Встаньте! Дары приняты! Прошу отведать наше угощение и кумыс! Кумыса у нас много!» И, не дожидаясь, пока русские поднимутся с колен, вышел из юрт. На перу хан выказывал князю свое расположение, сам с баранью голову, А после пустился в воспоминания, рассказал в деталях о самой большой облавной охоте, в которой участвовал вместе со всем Тимуровым войском. В тот день Идиго настрелял 12 косуль и сорок зайцев. «Твой сотник может подтвердить правоту моих слов», — Идиго кивнул в сторону туганшоны. «Хотел бы я побывать на такой охоте», — сказал Юрий Дмитрич с восхищением. Он был заядлый охотник. Похоже, и Дигу донесли его главной страсти. «Если бы мои стрелы также поражали моих врагов, их давно бы не осталось, верно я говорю, Туганшана». Тому ничего не оставалось, как согласиться. На третий день после пира их приняли в юрте хана, чтобы установить размер дани. И Тут-то Туганшу не пришлось пустить в ход всю свою изворотливость, найти нужные слова, чтобы обрисовать плачевное состояние княжества, недавно разоренного кровавым налетом едигеевых войск. Князь Юрий лишь кивал, подтверждая сказанное своим толмачом воеводой. Торговались долго. Но всем было понятно. Очередное принятие Ясы совершилось. Москвичам удалось снизить выплаты на пять лет, и это было хорошо. Отправляя их в путь, великий князь четко обозначил предел, за который нельзя было переступать. Они сумели выполнить его волю. Пятилетний мир был куплен дорогой ценой. Уступки литовцам и пуды серебра в Орду давали необходимую передышку.